14. Январь 9. Продвигайся вперед перед новым заданием. Много новых явлений потрясает мир. Действительность нельзя отрицать. В снах отражается действительная степень власти, достигнутой над собой. Другой власти не знаем. Только она одна дает власть над элементами и стихиями вовне. Сон смерти подобен. Как в смерти, так и во сне выявляется сила или слабость духа. Сон и смерть в некоторых фазах продолжение психоактивности земного плана. Мы живем в мире творческих снов и осуществляемых на земле. Мы живем для земли и ее эволюции. Небесное осуществляется только через земное. Только принесенный и утвержденный через плотный идеал утверждается в мире надземном. Только Идеальные слюни отвергаются нами. Оправдан идеализм практический, то есть примененный в жизни. Другого не признаем. Это же не идеализм, но суровая жизненная необходимость. Луч мысли творит и разит как в большом, так и в малом. Когда творящий луч мысли в гармонии с моим лучом, сила ее возрастает по степени созвучия. Самость и личность не согласуются с вибрациями луча. Мощь огненной мысли в сверхличном, безличен пространство-огонь, заключенный личными мыслями и мыслями самости в темницу ограниченности. Он выявить силу свою в рамках тесного этого мирка не может. У Бога творчество самости. Может ли быть самость огромной и сильной? Может, но только у колдунов и иерафантов зла. Но тьма, конечно, и ныне обречена. Личные эмоции и думания о себе укрепляют астральное начало и самость, освобождение духа в мыслях и думании о других. Перенося мысли из себя на людей и сосредоточиваясь на их нуждах и интересах, выходим из замкнутого круга личности. Все великие люди и великие духи постольку были признаваемы человечеством великими, поскольку отрешались от себя во имя общего блага. Так каждый день можно начинать мыслью о нем, об общем, общечеловеческом благе. В этих мыслях уйдет и растворится малое «я». Ныне пора коллектива. Ныне коллектив будет учиться собирать мощь сосредоточенной психической энергии. Ныне стройно согласованный, гармонически объединенный коллектив будет привлекать из космоса силу пространственного огня. И то, что не под силу одному человеку, станет возможным для коллектива. Когда все человечество объединится в одну дружную, спаянную семью всех народов Земли, тогда мощь согласованных мыслей этого коллектива станет столь могучей, что будет возможны феномены воздействия на дотоле неукротимой энергии подземного и пространственного огня и управления стихийными силами планеты. Только тогда самости мест уже не будет. И индивидуальность не самость. В огромном оркестре каждый музыкальный инструмент индивидуален, но стройность симфонии обязана гармоническому согласованному звучанию каждого отдельного инструмента. Майтрея утверждает новый мир согласованности. Настало время научного подхода к изучению действия коллективной мысли. От многих прежних воззрений кому-то все же придется отказаться, чтобы не... оказаться плетущимся в хвосте мировой мысли. Служители зла и сторонники разрушителей темных тоже приложат усилия к тому, чтобы овладеть силой коллективной мысли. Но массы не увлечь идеями крови и уничтожения себе подобных, и потому попытки их не будут иметь того успеха, как в лагере строителей нового мира. Я говорю, время пришло мыслью заняться. и не в ограниченном только аспекте внушения или передачи на расстоянии, но и во всем широком размахе у неисчерпаемых и ничем не ограниченных возможностей.